Не забывайте об отдыхе и сне. Наконец, не забывайте, что отдых и сон также играют важную роль в вашем физическом и эмоциональном здоровье. Отдыхайте, когда ваше тело нуждается в этом, и старайтесь выделять достаточно времени на сон каждую ночь. Это поможет вам восстановить энергию и подготовиться к следующей тренировке. Занятия физической активностью могут стать эффективным средством борьбы с депрессией и улучшения общего физического и эмоционального состояния. Однако, начать заниматься спортом, когда нет энергии и сил, может быть сложно. Помните, что выбор правильного вида спорта и правильное планирование тренировок могут помочь вам преодолеть этот барьер и начать заниматься физической активностью. Если же сил на полноценное занятие нет, начните с небольших прогулок или зарядки. В 2019 году в журнале Landscape and Urban Planning было опубликовано исследование, подтверждающее, что прогулки на природе и контакт с природой в целом положительно влияют на наше здоровье и благополучие. В этом исследовании было выявлено, что люди, которые чаще гуляют на природе, испытывают большее чувство счастья и благополучия, чем те, кто проводит больше времени в помещениях или в городской среде. Участники исследования, которые гуляли на природе, также сообщали о более низком уровне стресса и тревожности. Исследователи объясняют эти результаты тем, что природа имеет успокаивающий эффект на нашу психику, помогая снижать уровень стресса и тревожности. Кроме того, гулять на природе помогает отвлечься от повседневных забот и проблем, что также способствует улучшению настроения. Таким образом, если вы хотите улучшить свое настроение и благополучие, Попробуйте проводить больше времени на природе. Даже короткая прогулка в парке может помочь вам расслабиться и забыть о повседневных проблемах.